Упала без чувств на подмостке. Порпурино поспешил ее поднять, пришлось унести ее за кулисы. В зале раздался шум, вопросы, предположения, догадки. В разгаре этой суматохи король громко окликнул тенора, который еще оставался на сцене. «Что все это значит, кончу линии? «Что с ней такое?» — спросил он властным и резким голосом, перекрывшим шум толпы. «Идите взгляните на нее до да поживее!» Через несколько секунд Кончулини вернулся и, почтительно перегнувшись через рампу, на которую облокотился король, сообщил, «Ваше Величество, сеньора Порпурина лежит как мертвая. Боюсь, что она не сможет закончить спектакль. Полноте!» — сказал король, пожимая плечами. «Пусть ей дадут стакан воды».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 В театре Фридриха не было той атмосферы торжественности, какая могла бы быть, если бы публика чувствовала себя независимой и влиятельной. Король повсюду был у себя дома. Пектакль принадлежал ему, шел для него одного. Поэтому никого не удивило, что главным действующим лицом этой неожиданной интермедии сделался он. «Послушайте, барон,